Глава девятая. Они стали встречаться. Прогулки, неспешная переписка в мессенджере по вечерам с обменом фотографиями и веселыми мемчиками, поездки в пригороды и на природу. Видеться получалось довольно часто, иногда раза по два 3 в неделю. У Димы был гибкий график, зависящий от заказов, а Наташа по-прежнему не работала. Через месяц после той памятной прогулки на катере Оба уже ясно чувствовали, что в рамках просто дружбы их отношениям становится тесновато, хотелось другого, большего. Рассказывая о себе, о недавнем крушении брака, о поисках работы и о том, какие ничтожные результаты они приносили, Наташа одновременно все лучше узнавала Диму. Семья у него была своеобразная, неполная, как и у нее самой. Только его вырастил отец, а не мать. Та блестяще знала испанский и всю жизнь проработала в интуристе, сначала экскурсоводом для партийных делегаций из братских стран Латинской Америки, затем гидом у бизнес-партнеров первых отечественных кооператоров в варенках и куртках из плотной, как броня кожи, еще только начинавших прицениваться к малиновым пиджакам. В конце 80-х, когда на Западе наступил период моды на все советское, работы у нее стало особенно много, и не было ничего удивительного в том, что в один прекрасный момент, правда, Димин папа называл его совсем иначе, у нее случился роман с приезжим испанцем. Владелец отеля в знаменитом городе-курорте был до такой степени очарован белокурой, русской красавицей-переводчицей, что приезжал в Петербург еще дважды, после чего предложил замужней женщине, обремененной к тому же ребенком-первоклассникам, руку и сердце. «Чем-то похоже на мою историю», невольно подумала, услышав это Наташа, имея в виду Арину и Алексея. Белокурая красавица предложение приняла и, оформив развод, навсегда укатила в Испанию к пятизвездочному отелю и вилле на морском берегу с пальмами и бассейном. Восьмилетний сын в эту романтическую идилию не вписался. Не захотел ли возиться с пасынком новый муж? Или мать сама решила, что ей будет лучше строить новую жизнь без прицепа из прошлого? Дима не знал, да и знать не хотел. Прошли годы, но до сих пор он так ее и не простил сколько мать не пыталась связаться с ним, никогда не отвечал на звонки и рвал конверты с письмами, не распечатав. Когда наступила цифровая эпоха, мать добралась до него через соцсети, стала писать сообщения, оставлять комментарии под постами, лайкать его фотографии, особенно воодушевилась узнав о рождении внука, видимо другими детьми потенциальными отцами и матерями своих будущих внуков и внучек, в Испании она так и не обзавелась. Пришлось забанить ее во всех соцсетях и зорко следить, чтобы она не разжилась Егоркиным адресом. Внук о наличии испанопроживающей бабушки не знал. И вводить его в курс дела Дима не имел никакого желания. «И вы до сих пор не общаетесь?» — все же спросила Наташа, хоть и догадывалась об ответе. Нет. Зачем? Она тогда сделала выбор. И у него есть последствия. Но ведь прошло 30 лет, даже больше. Неужели ты, Наташ, ты пытаешься рассуждать как мать, которую лишили ребенка, перебил ее Дима. А она сама меня бросила. Это разное, понимаешь? Его голос впервые за все те недели, что они были знакомы, звучал отчужденно и глухо. Больше говорить на эту тему Наташа не рисковала. Но хорошего, приятного и веселого в их общении было неизмеримо больше. Все совместные посиделки в кафе, будь то простой перекус где-нибудь на бегу или торжественный ужин в пафосном модном месте с панорамным видом на город, неизменно заканчивались шуточным напоминанием Димы что Наташа еще в день знакомства обещала угостить его своей стряпней. Причин отговариваться у нее не было никаких, и в один из дней в середине июня она сказала, что готова пригласить его на обед. «Отлично, отлично!» Довольно потирая руки, он широко улыбнулся, обозначив на мгновение те самые ямочки на щеках, от которых Наташа млела с тех самых пор, как увидела их в первый раз. «А я тогда, с твоего позволения, куплю вина. Какое предпочитаешь?» «Мне все равно», — пожала плечами Наташа, не особо разбиравшаяся в алкоголе. «Возьми на свой вкус». «Нет, подожди, так нельзя. Что значит «на свой вкус»? Вино должно сочетаться с едой. Тогда пришли мне меню. Что именно ты будешь готовить?» «Еще чего!» — в шутку возмутилась она. «Это будет сюрприз». Тогда сюрпризов может стать сразу два. Я принесу какой-нибудь аргентинский мальбек, тяжелый, тонинный плотный, как седла местных ковбоев, пасущих стада тех самых быков, из мяса которых делают самый лучшие в мире рибай. А ты приготовишь что-нибудь из кухни Прованса, легкое, с рыбой и зеленью. Нет, так не пойдет. Тогда скажи, что ты любишь, хотя бы в самых общих чертах. — улыбнулась Наташа. — Я мужик. — А значит, удручающе предсказуем, — пожал он плечами. — Я люблю мясо, приготовленное на открытом огне. — Пожара в собственной квартире я тебе не обещаю. — Но насчет мяса приняла к сведению, — кивнула она. — Приходи завтра к трем. Тебе будет удобно? — Отлично. Три пополудни... Самое лучшее время, чтобы вонзить зубы в сочный отменный стейк, сказал Дима, и для пущей выразительности несколько раз клацнул зубами, демонстрируя свой будущий аппетит. Разговор шел в одном из кафе недавно открывшегося фуд-корта, куда они заскочили выпить по чашке кофе, выйдя из кинотеатра. Дима был от фильма в восторге. Наташе же не особо понравился зубодробительный боевик, на который он ее зазвал. Но это было не столь уж важно. Она нисколько не жалела двух с лишним часов, потраченных на наблюдение за постоянной стрельбой, дракой и беготней. Ведь в темноте наполовину пустого зала можно было сидеть обнявшись и сколько угодно класть голову ему на плечо. Когда она сделала это впервые, он лишь поцеловал ее волосы и, обняв за плечи, слегка притянул к себе. Не больше. Распрощавшись с Димой, Наташа тут же поспешила домой, обдумывая по дороге меню. Лезть вон из кожи она не планировала, по опыту зная, что сложные, трудоемкие блюда часто не стоят затраченных на них усилий. Главное, чтобы было вкусно. А тут формула очень проста. Мастерство плюс хорошие продукты. Причем порой, при наличии настоящего мастерства, даже и не идеальные продукты сгодятся. Но сейчас у Наташи был совсем не тот случай. Она очень хотела произвести впечатление на Диму. А это значило все только самое лучшее и свежее. Завтра с самого раннего утра она отправится на фермерский рынок, но сначала надо определиться с выбором блюд. Вернувшись домой, Наташа весь вечер изучала тетради с рецептами Людмилы Михайловны. Наконец, выбрала. Она приготовит стейк с картофелем по-деревенски, овощные рулетики с гранатом и кинзой, салат из печеной тыквы с сыром Дорблю и дополнительно подаст к столу разные домашние мелочи — соленья, квашенья и маринады. На десерт после такого сытного обеда Вряд ли останутся силы. Но на всякий случай она все-таки сделает смородиновое суфле. Благо, то готовится легко и быстро. Заложив закладки между нужными страницами, Наташа составила на завтра список покупок и утром уже с семи часов была на ногах, чтобы успеть на рынок пораньше. Закупившись у Ашота Рудольфа Карловича и Керима, годами проверенных, как их называли в семье, придворных поставщиков, отборной говядиной, зеленью и овощами, еще раз мысленно перебрала имеющиеся в холодильнике ингредиенты и удовлетворенно кивнула. Да, все в порядке, у нее всего вдоволь. Давно Наташа не готовила с таким удовольствием. Нельзя сказать, что у нее был долгий перерыв. После расставания с Алексеем она не перешла, как делают многие люди в подобной ситуации, на сухомятку и фастфуд, а продолжала заботиться о том, чтобы каждый день есть что-то горячее и полезное. Кстати, так получалось и гораздо экономнее. Так что готовить Наташа все это время не прекращала, чем сильно удивляла подруг, особенно Таню. «Да я бы в жизни для себя одной не стала у плиты горбатиться». Но одно дело готовить для себя, и совсем другое для человека, который... Как закончить эту фразу, Наташа пока еще не решила. Дима пришел вовремя. Открыв дверь, Наташа увидела, что в одной руке у него букет из астрохвостых дельфиниумов и ярко-желтых гербер, смахивающих на мини-подсолнухи, а в другой — коробкообразная плотная сумка. «Сегодня на улице недопустимо тепло». С многозначительным видом сказал гость, перехватив ее взгляд. «Я должен был позаботиться о температуре вина, раз уж самонадеянно присвоил себе роль сомелье». Наташа попыталась скроить серьезную мину и уважительно подсокала языком, но, не выдержав, тут же засмеялась. Дима тоже ей улыбнулся. «Ах, эти ямочки! Глаз от них не оторвать!» и, наклонившись, коротко поцеловал в щеку. Совершенно по-дружески. Стараясь сделать это как можно мягче и естественнее, Наташа тихонько отстранилась. «Иди, мой руки!» — сказала она. «А мне срочно надо заняться стейком. Ты какую степень прожарки предпочитаешь?» Обед удался. Правда, перед тем, как сесть за стол, они немного поспорили, стоит ли включать музыку, Дима считал, почему бы и нет, а Наташа сказала, что тогда атмосфера станет слишком уж ресторанной, и потом посторонние звуки могут ей помешать вслушиваться в его довольное чавканье и сопение. К счастью, в дело вмешался случай, выяснилось, что пульт от кухонной стереосистемы куда-то пропал, и искать его не стали. Оглядев сдержанное великолепие стола, Дима усмехнулся. «Черт, Я забыл свои судейские блокноты и таблички с оценками. Впрочем, не сомневаюсь, что тут понадобится только одна — десять баллов. Отдав должное и холодным закускам, и мясу, он без устали осыпал похвалами и то, и другое. Наташа лишь отмахивалась и улыбалась. Все было привычно, знакомо, готовлено-переготовлено не одну сотню раз. Когда она передавала ему соленые грузди, Дима, попробовавший уже практически все, что было выставлено на столе, заприметил блюдо с домашней мясной нарезкой и, вонзив вилку в толстый, упругий ломтик, положил его себе на тарелку. Это что, какой-то рулет? Где? Ах, это галантин из курицы. Я его пару дней назад сделала. Осталось немного, вот и решила порезать. Подумала... «Вдруг ты захочешь попробовать?» «Разумеется, захочу», — уверенно сказал он, разглядывая прихотливые узоры и завитки, покрывавшие плотно свернутый ломтик. «Надо же, какой интересный!» «Напоминает срез какого-нибудь самоцвета, оникса или агата?» «Действительно, немного похоже», — согласилась Наташа, передвигая соусник с домашним хреном поближе к его правой руке. Ммм. Вкуснотища. Ты специально его поставила на свой край стола, чтобы я все не съел. Из чего это? Ах, да, ты сказала курица. И, кажется, еще лук. Все, на этом мысль останавливается. Поделишься, как создается подобное чудо. Тебе, правда, это интересно? Удивилась Наташа. А про себя подумала что Алексей, кажется, ни разу в жизни не спросил у нее, как было приготовлено то или иное блюдо. «Да», — искренне заверил Дима, — «во всех подробностях. Наверное, это очень сложная технология, да?» «Да вовсе нет», — пожала плечами Наташа. «Берешь целую курицу, снимаешь кожу чулком, чтобы не провалась, откладываешь, снимаешь мясо с костей, рубишь». Слегка обжариваешь, добавляешь грибы, лучше белые, но ну, шампиньоны тоже сгодятся, репчатый лук, чеснок, немного грецких орехов и специи. Жаришь блины, обязательно тоненькие, кружевные. Заворачиваешь в них фарш, чтобы получились такие длинные трубочки. Потом этими трубочками плотно-плотно набиваешь куриную кожу, по виду становится немного похоже на только открытую сигаретную пачку. Зашиваешь отверстия обматываешь шпагатом, варишь на слабом огне, охлаждаешь и режешь. Получается неплохая добавка к мясной тарелке, если вдруг нет ничего другого поинтереснее. А чего ты хрен не берешь? Не понравился? По мере того, как она говорила, глаза у Димы округлялись все больше и больше. Подцепленный на вилку очередной кусок галантина завис в воздухе, так и не дойдя до рта. Опустив руку, гость несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями. Затем сказал: Вот что это сейчас было? Варишь, режешь, жаришь блины. Ты понимаешь, что еще на стадии снять с курицы кожу чулком сдадутся 99 из ста решивших попробовать повторить этот твой пустяковый рецептик. Ни хрена себе, скромное дополнение к мясной тарелке! — Постой. Ты сказала, что приготовила его несколько дней назад? — Ну да. Галантин делается только вкуснее, когда как следует настоится. А что? — То есть ты для себя готовила? Для одной? — Почему бы и нет? Я говорила, что увлекаюсь кулинарией. — Да, говорила. Задумчиво покачивая головой, Дима смотрел на нее, словно впервые увидел. Но я и представить себе не мог, что кто-то может готовить такие шедевры кулинарного искусства вот так запросто, между чтением книжки и вечерней прогулкой. «Ты просто гений, Наташа!» «Да ладно!» — засмеялась она, кинув в его сторону пробкой от принесенного им новозеландского пино-нуар, чуть кисловатого на ее вкус. «Все бы тебе подшучивать надо мной!» «Поверь, я сейчас серьезен как никогда», — всё с тем же почтением в голосе сказал Дима. «И сегодняшний обед — лучшее, что я ел в своей жизни». Слышать такое было ужасно приятно, да ещё от человека, который с каждым днём нравится тебе всё больше и больше. Когда, высидев для приличия ещё полчаса после еды, Дима поднялся, извинился и сообщил, что должен ехать на важную встречу, хотя ему сейчас и абсолютно этого не хочется, Наташа была сильно разочарована. Но, конечно, не подала виду и до вечера твердила себе. «Ладно, что не делается к лучшему, пусть все идет, как идет». Ночью ей приснился такой потрясающий яркий сон, что проснулась она необыкновенно счастливой хотя и немного смущенной откровенностью собственных сновидений. И к полудню уже решила, что скоро снова пригласит Диму к себе, но уже не на обед, а на романтический ужин. И все вышло, как в том сне. Нет, пожалуй, даже лучше. Гораздо лучше. Снова были цветы, на этот раз восхитительно пахнущие пышные белые пионы, легкое розовое вино и замечательные пирожные из ее любимой кондитерской, и как Дима только догадался, до которых дошла очередь только утром. И волшебная ночь, исполняющая самые потаенные, самые немыслимые желания, спрятанные в глубине сердца той, которая и мечтать не могла вновь услышать. «Наташенька, ты потрясающая, ты настоящее чудо, Ему сорок. Да и пускай. Зато с ним она на седьмом небе от счастья. И пусть все, кто только вспомнит эти дурацкие слова «разница в возрасте», катятся к черту!» Так говорила себе Наташа, чувствуя, что впервые за много лет готова с головой окунуться в любовь, словно шальная девчонка. Но, увы, очень скоро стало понятно, что к черту ей придется отправить практически всех, кто ее окружал, и даже того, кто уже успел выпасть из этого окружения. И Катя, и Таня, которым Наташа на радостях рассказала о волнующих переменах в своей жизни, восприняли эту новость довольно прохладно. Причем Катя еще и обиделась, мол, ее обманули. Почему Наташа сказала, что Дима простой осветитель, если у него собственный бизнес? Хорошо. Пусть тогда при первом знакомстве она сама об этом не знала, но потом-то можно было все прояснить. В своем обиженном монологе Катя напирала именно на обман, но Наташе казалось, что дело совершенно не в этом. На самом деле подруга завидовала, что Дима обратил внимание не на Катю, всю такую эффектную и привлекательную, а на ее немолодую и не столь интересную подругу. Но разве можно было винить в этом Наташу? Таня же, едва узнав, что Дима значительно моложе, сразу же принялась подозревать его во всех смертных грехах. Наташка, ты часом не спятила? А если он аферист? Альфонс? Или Жиголо какое-нибудь? Прости, Господи. Что ему от тебя может быть надо? Ведь ты на 15 лет его старше. Вон весь интернет и телевизор полны историями как немолодые женщины попадают в сети мошенников. Переписывают на них квартиры, отдают последние деньги, а потом их оставляют ни с чем, да еще и выгоняют на улицу. И даже если не аферист, то все равно у вас разница в возрасте вообще неприличная. Вот увидишь, он тебя бросит, и очень скоро. А если не бросит сейчас, то непременно потом. Лет через десять этот твой Дима будет еще в самом соку а ты уже станешь старухой. Смотри в оба. Денег ему не давай. Дорогие вещи припрячь. И документов никаких не подписывай, как бы он ни просил». Наташа слушала ее наставления и морщилась, словно у нее разболелись все зубы разом. В конце концов, не выдержав, возразила. «Но ведь ты же сама мне прожужжала все уши, чтобы я кого-нибудь завела». Слово-то какое, кстати, противное, будто про хомяка говоришь. А теперь недовольна? Вообще-то, предлагая поискать мужика, я не совсем это имела в виду. Скривилась Таня и окинула подругу внимательным взглядом. Хотя не могу не признать, вся эта любовь-морковь тебе явно на пользу. Вон цветешь, словно роза. Глаза, улыбка, морщины куда-то попрятала. Прям не узнать тебя, так похорошело. «Вот видишь, а ты говоришь». Скорчив гримаску, Наташа показала подруге язык. Та лишь головой покачала и закатила глаза, мол, что сумасшедшее возьмешь. Поняв, что радость от появления в ее жизни Димы подруги разделить не пожелали, Наташа, чтобы окончательно не рассориться с ними, решила какое-то время общаться поменьше. А дальше будет видно, кто окажется прав но на этом ее неприятности не закончились. Постепенно, кружным путем через общих знакомых, новость дошла до Наташиных близких. Ни Ленке, ни Костику о своем романе сама она не говорила, во всяком случае решила не спешить сообщать. Но так или иначе, они все же об этом узнали. Проще всего вышло с Костиком. Никаких особых эмоций появления у мамы молодого бойфренда у него не вызвало. Он лишь спросил, не является ли мамин новый друг веганом, в крайнем случае вегетарианцем. Может, Дима хотя бы сторонник зеленой идеологии? Он ведь достаточно молод, чтобы осознавать, насколько важно беречь ресурсы и прекратить как можно быстрее сжигать невозобновляемые углеводороды. Ответить на эти вопросы Наташа несколько затруднилась. До обсуждения актуальной экологической повестки у них с Димой как-то не доходило. Зато взгляды на еду у него, слава богу, оказались традиционные. Потреблять животный белок он был готов в несметных количествах. Особенно в Наташином исполнении. «И зря!» — назидательно произнес сын. «После сорока от красного мяса вообще один только вред». «Знала бы ты, сколько оно дает плохого холестерина, а о рисках злокачественных новообразований не знает только слепо-глухонемой. Так что ты скажи ему все-таки, может, он сделает правильный вывод?» «Боюсь, что я не тот человек, который способен направить кого-нибудь на путь веганства или хотя бы вегетарианства», отшутилась Наташа. «Для этого...» Я слишком люблю готовить. На этом обсуждение маминого бойфренда Костик закончил. Зато реакция Ленки была болезненно негативной. Узнав о переменах в маминой личной жизни, она немедленно позвонила и потребовала объяснений. Когда Наташа в самых общих словах рассказав о Диме, в ответ на дальнейшие бестактные расспросы, дала понять, что не собирается отчитываться перед дочерью о каждом сделанном шаге, та совершенно взбесилась. — Ты с ума сошла! — орала она в трубку, не утруждая себя подбором вежливых выражений. — У тебя что, сразу за климаксом старческий маразм начался? Надо же было додуматься, завести любовника, годящегося тебе чуть ли не в сыновья. Правда, подсчитай, ты же его родить могла. — Хватит! — оборвала ее Наташа. «Тебя это не касается. Я никогда не лезла к тебе с обсуждением твоей личной жизни. И впредь, когда будешь говорить о нас с Димой, попрошу выбирать выражение. Родить могла. Что за чушь? В свои пятнадцать я о деторождении знала куда меньше, чем нынешние первоклассники. И потом, когда отец сошелся с твоей ровесницей, я что-то не помню, чтобы ты так бешено возмущалась». Нашла с чем сравнить, и не думала отступать Ленка. Папа-мужчина. И что? А то, что для них это приемлемо и традиционно. «Деточка, у тебя вообще что в голове-то творится?» Нервно рассмеялась Наташа. «Может, тебе календарь подарить? Двадцать первый век на дворе. Весь цивилизованный мир уже лет сто как за гендерное равноправие топит. А тут вдруг встает Лена Добрынина и при родной матери заявляет, что именно можно мужчинам, а женщинам нет. Ой, все! С тобой говорить стало совсем невозможно. Вечно ты все передергиваешь и выворачиваешь наизнанку, лишь бы тебе было выгодно. Уже набрав в грудь воздуха, чтобы ответить на очередной идиотский выпад, Наташа вдруг отчетливо поняла, что если они сейчас продолжат беседу то вдрызг разругаются. А по ее убеждению, никакие мировоззренческие противоречия не стоили ссоры с собственной дочерью. «Ладно, проехали», — вздохнув, проговорила она. «Ни в чем я тебя не убеждать, не разубеждать больше не собираюсь. Прошу только помнить о вежливости. А если не получается, значит, не будем на эту тему вообще говорить. Согласна?» «Согласна». Буркнула в трубку Ленка и тут же добавила не попад: «Мам, ты не против, если я кое-что из твоей мебели уберу? А то у меня паркет, что я сняла на Васильевском, в комнату не влезает». «А зачем ты паркет оттуда во временное жилье притащила?» — удивилась Наташа. «Потому что собираюсь его реставрировать. Я же говорил тебе, а у мастера очередь на два месяца. А на Васильевском работают штукатуры, и они окончательно мне загубят полы, если я паркет там оставлю». «Уберу, значит, выкину?» Снова вздохнув, уточнила Наташа. «Ну, да». «Брось, мам, ну что ты эту рухлядь жалеешь? Она же древняя, еще бабушкина, наверное». «Не говори ерунды. Мы ее с твоим отцом купили, когда...» Принялась вспоминать Наташа, но дочь тут же перехватила инициативу. «Видела бы ты, какую мебель я для своей квартиры присмотрела!» Перебила она. Такую легкую, светлую, воздушную, с небольшим налетом ампира. Современную, но будет и несколько аутентичных вещей. Туалетный столик, к примеру, и кушетка у окна. Обязательно белая, в крайнем случае белая с голубым. Ну, выбрасывай, если тебе это так нужно. Скрипя сердце, согласилась Наташа. Одновременно подсчитывая, во что ей обойдется покупка новой мебели. Ленка ведь съедет после ремонта и квартиру снова можно будет сдавать, но не пустую же. После этого разговора в душе остался сложный осадок. Многослойный, даже можно было сказать. За свою грубость в итоге, хоть и скороговоркой, Ленка все-таки извинилась, но тут же вновь принялась напирать на тезис, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну и каша у нее в голове. И это современная молодая женщина. «Наверняка, если бы речь шла о ней самой, — подумалась Наташа, — то запела бы совершенно по-другому. Вот найдет себе двадцатилетнего, тогда будет знать, каково это. С тревогой каждое утро заглядывать в зеркало. Что сегодня с цветом лица? Не появилась ли за ночь новых морщинок?» Кроме этого, Наташа в очередной раз поразилась. «Да чего же быстро несется время?» Кажется, еще так недавно, после выезда очередных арендаторов, они с Алексеем ходили по опустевшей квартире, прикидывая, не пора ли сделать ремонт. Тогда и купили ту самую мебель, о которой Ленка теперь говорит с таким нескрываемым пренебрежением. И вовсе она не старая. Всего-то семнадцать лет и прошло. Вот так и она сама, Наташа. Все считала себя молодой. А дальше, как в злом анекдоте: Молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, бац, и померла старушка. Неужели ей Наташе уже 55? Как? Когда это успело с ней случиться? Ведь всю жизнь казалось, что 55 это плохо сидящий костюм из коричневого кремплена. Кое-как заколотые на затылке волосы с обильно проглядывающей сединой, грузность походки и вечная усталость во взгляде. Именно так выглядела ее любимая учительница химии в школе. Какое это все имеет отношение к Наташе? Ведь она стройная, юркая, как серебристая рыбка, с маленькой узкой ступней без всяких косточек или шпор, с модной стрижкой и макияжем. И одеваться предпочитает в духе 35+. Нет, конечно, рваные джинсы и цветные принты, как у тинейджеров, ей никогда особо не нравились. А Дима, кстати, носит и рваные джинсы и футболки с прикольными картинками и надписями. То есть выходит, что его тоже уже сносит назад, к сыну, к тринадцатилетним. Как удивительно устроена жизнь! Никто не хочет принимать свой собственный возраст. Все хотят молодиться, словно доказывают сами себе, что они еще ого-го. Тот же бывший муж, например, со своим внезапным отцовством, в которое, судя по фотографиям в блоге Арины, он с удовольствием погрузился. И, похоже, безмерно этим счастлив. Во всяком случае, так было до тех пор, пока в жизни Наташи не появился Дима, и она не забросила это унизительное для себя самой подглядывание в соцсетях. Но сейчас то, что Алеша по-настоящему хорошо в новой семье, Наташу только радовало. Наконец-то все устаканилось, все довольны, и никто ни о чем не жалеет. Так она думала ровно до той самой минуты, пока где-то через месяц, после начала романтических отношений с Димой, ей не позвонил Алексей. Его реакция на новость, сообщенную дочерью, оказалась самой бурной из всех. Но, знаешь ли, никак не ожидал от тебя. Это же настоящая мерзость. Неужели ты не понимаешь? Тон у Алексея был непривычный, совершенно ему не свойственный, раздраженный и агрессивный. Что ты творишь? Лена говорит об этом чуть ли не со слезами. Детям за тебя просто стыдно. Связалась с каким-то мальчишкой. Может, ты на содержание его взяла? Крепкого жеребца на старости лет захотелось?» Наташа сначала словно бы онемела. Слушая эти ужасные злые слова и непристойные сравнения, она никак не могла поверить, что произносит их ее бывший муж, человек спокойный, порой сдержанный до отчужденности, рассудительный и малоэмоциональный. За всю долгую историю их семейной жизни Он ни разу так с ней не разговаривал. Придя в себя, она попыталась спросить, что если Дмитрий в свои сорок лет мальчишка и жеребец, то кто же тогда Арина? Но Алексей не дал ей вставить ни слова. «Ты выставляешь себя на посмешище, это жалко, ничтожно! Куда я раньше смотрел? Подумать только! Всю жизнь прожил с ним Фоманкой!» «Ну хватит!» — вспылила она. «У нас с Димой разница гораздо меньше, чем у тебя с твоей молодой женой. Вот она тебе в дочери точно годится. Посмотри на себя. Ты спишь с ровесницей Лены. Когда-то они могли запросто за одной партой сидеть. А теперь ты каждую ночь греешь свою седую, тощую задницу в постели рядом со своей ненаглядной Ариной. И еще смеешь указывать, как и с кем мне общаться». Выплюнув ответное оскорбление, запнулась, и тяжело задышала. Она сама не ожидала от себя подобного всплеска и не помнила, чтобы хоть раз в жизни позволила себе произнести что-то похожее. В адрес мужа так уж точно. Но Алексей и не думал сдаваться. «Что ты несешь? Я мужчина. Это нормально. Так было и будет всегда, несмотря на все новомодные глупости» а вот твое сожительство с сопляком выглядит отвратительно!» Постыдилось бы, честное слово, как будто ты... Дальше Наташа слушать не стала, бросила трубку. И, чуть придя в себя и отдышавшись после обрушенных на нее потоков грязи и оскорблений, поразилась догадкой, лежавшей на самой поверхности. «Да он просто ревнует!» Ревнует к молодому бойфренду свою бывшую, прожившую всю жизнь рядом с ним жену, бестолковую, никчемную, старую. Ревнует после развода, после стольких лет измен и неприкрытого равнодушия. Что с ним? Взыграло уязвленное чувство собственника? Но уж нет. Никакая она не никчемная. И уже тем более не старая и не бестолковая. Дима доказывает это ей каждый день, каждый миг, когда они рядом. И если все ее близкие настроены против Димы, тем хуже для них. Они все — ее прошлое, муж, даже дети и подруги, раз не готовы ее поддержать. Немного стоит такая дружба, и она не обязана со смирением и благодарностью разделять их бесценные мнения. Они высказались, Наташа послушала. Принимать решение она будет сама. А ее решение — быть вместе с Димой.